Никому в мире не приходилось таким образом разбирать насос и делать из него печь. Тепло — это жизнь. Оно может заменить пищу на долгое время, если пить горячую воду. На третьей гайке работа застопорилась. Экономия батарейку, он лишь изредка включал свет. И в темноте было неудобно, каждый раз на ощупь выставлять зуб ледоруба на грань, и к тому же руки устали и слегка подрагивали. Тогда Рущинов отщепнул лучину и стал нагревать гайки. На горячую одна пошла почти сразу, со второй пришлось повозиться, поскольку мешала станина насоса. К десяти часам вечера он сдернул крышку и, загибая Ограждение площадки, которому укрепилась всасывающая труба, отвел в сторону. Рабочее колесо сидело на валу со шпонкой, к тому же оказалось закреплено большой плоской гайкой с левой резьбой. Вид у него казался неприступным, и чтобы не сосредоточиваться на этом, Русинов без передышки принялся за работу. Он разогнул концы плентовочной шайбы, запалил лучину и стал колить. И почудилось, дым уже уносится в трубу. Это вдохновило еще больше. Кроме уклона есть еще давление, которое должно быть выше в пещере и ниже на поверхности. Он работал всю ночь. Легче оказалось раскрутить страшную гайку, чем потом стронуть рабочее колесо с конусного вала. Он расклепал весь его конец с резьбой, прежде чем освободил внутренность насоса. И сразу же сунул в него руку к трубе. Кожу холодил поток воздуха. Это была не просто печь, но еще и вентиляция из зала. Он не стал даже проверять тягу огнем, съел небольшой ломтик хлеба с тушенкой, приз за удачную работу, и тут же забрался спать в полулежачее кресло, накрывшись сверху деревянным щитом. Ему приснилось, что он бежит по ровному без единой травинки к глиняному полю, а по нему бьют из пулеметов. Свист пуль вокруг был бесконечным и несмолкаемым. Они напоминали капли ртути и были видимы, но почему-то ни одна не попадала в него. Во сне он понял, что это его так пугают хранители сокровищ Варвар. Он проснулся и услышал наяву этот свист. Из уха выпала затычка. Время было без пятнадцати двенадцать, и Русинов смутился дня или ночи, сколько он проспал. В общем-то, время суток не играло роли, однако было приятно думать, что на улице сейчас светит солнце, поют дневные птицы, шумят сосны на уступе и колышется под ветром трава. Он зажег лучину и сунул ее в насос. Дым почему-то вырывался из него и плыл в пещеру. Давление выровнялось, и тяга пропала. Дело — срочно найти работу, действовать. Русинов вновь загнал зуб ледоруба в уплотнитель, двери, и попробовал ее отжать. Нет, не хотят отворачивать колесо хранители сокровищ. Он посветил фонарем стык с обвязкой проема. Уплотнитель оказался свинцовым, предохраняющим от проникновения радиации и хорошо обеспечивал герметичность. Конечно, не было смысла ожидать радиации из пещеры. Похоже, сюда поставили типовую дверь бомбоубежища. Он поковырял свинец ножом, Что если вырезать весь уплотнитель? Тогда ослабнет, и сам собой повернется запор, поперечная профилированная балка с той стороны, прижимаемая к зацепам косяков. Надежда — великая вещь, высшая мудрость. Не зря говорят, что она умирает последней. Русинов начал резать ножом уплотнитель, но в темноте это казалось почти бессмысленной работой. Сантиметровый слой свинца был упрятан под плиту двери, и нож ходил по одному следу, не выстрюгивая стружки. Если это трудно сделать с открытой части двери, то как его выковырять снизу или со стороны навесов? Выход был единственный. Распалить возле двери большой костер, раскалить ее и выплавить свинец. Дров бы хватило, но хватит ли кислорода? Будет ли чем дышать потом? Риск огромный, но надо что-то предпринимать. Вот уже в ушах свистят пули. Перед глазами глиняное поле. А что появится завтра? Выплывить. По крайней мере, это уже кардинальная мера, ведущая к свободе. Кубатура зала все-таки приличная. Копель хоть немного, но очищает воздух от газов. Конечно, в случае неудачи он потеряет и хорошую атмосферу, и топливо. Да где наша не пропадала.